Дом северных записок был дивный дом сплошной нездешний вечер. Стены книг столько по верхам приметными темно-синими дорожками обоев, точно вырезанными из ночного неба. Белые медведи на полу, день и ночь камин, и день и ночь стихи, особенно ночь. Два часа звонок по телефону. К вам не поздно? Конечно, нет, мы как раз читаем стихи. Это как раз было всегда. Так к ней тороплюсь, к Софье Исаковне, Которая, наверное, с нетерпением ждет меня Услышать про мой, а этим и свой, успех. Михаил Алексеевич, умоляю, почитайте сейчас, А то мне уходить. Певуче. Куда? Объясняю. Он, не слушая. Зачем? Здесь хорошо. Здесь очень хорошо. Нам всем давно пора уходить. О, как мы скоро потом все ушли. В ту самую вьюгу, Нас грозной и верно стерегшую. Продолжаю умолять. Он, я прочту последнее. Начало о зеркалах. Потом, вы так близки мне, так родны, Что будто вы и нелюбимы. Должно быть так же холодны В раю друг другу, серафимы. И вольно я вздыхаю вновь. Я, детский, верю в совершенство. Быть может, это не любовь, но так. Непомерная пауза и порыв всего существа Похоже, почти без голоса, на блаженство. Стихи, собственно, кончаются здесь, но как в жизни вторым прощанием. А ваша синяя тетрадь с стихами Было все так ново, и понял я, что вот страдать и значит полюбить другого. Незабвенное на «похоже» и «так» ударение, это было именно так похоже на блаженство. Так только дети говорят, так хочется, так от всей души и груди. Так нестерпимо, безоружно и обнаженно, и даже кровоточище среди всех одетых и бронированных Кузьминского пения я не дождалась ушла верно обещанию теперь жалею жалела уже тогда, жалела и уходя, жалела и выйдя и дойдя и войдя. тем более что моя больная, не дождавшись меня, то есть не поверив обещанию, которое я сдержала, спокойно спала И жертва как всё. Была напрасной. Все, но Михаил Алексеевич еще будет читать. Я твердо, но я обещала. Но Михаил Алексеевич, может быть, будет петь? Я жалобно, но я обещала. Подходит мой милый верблюжий Сережа. Подходит сам Кузмин, чье присутствие я весь вечер непрерывно, всеминутно, не ослабно на себе, как определенное давление, чувствовала. Останьтесь же, вы так мало побыли. И последний невинный, неотразимый довод. Я, может быть, буду петь. Шепот и волнение голов, как ржи под ветром. Будет петь, будет петь, будет петь. Но разве можно уйти после первой песни? Я тогда просто не уйду, никогда. Потому ухожу сейчас. Какая вы, однако, твердая, Восхищенная немного ошельмованна, Кузьмин. Человек, слово, Но вы ведь женщина? Нет. Человек. Человек. Человек. Последнее, что помню, последним оборотом головы Кузьмина, уже подходящего к роялю.